Глава 55. Чистое утреннее небо смотрело на укутанный белым снегом луг. Я попрощался со всеми вечером и решил уйти, когда братья были на мессе, а сёстры будили детей. Дороги очистили от снега, асфальт подсох, так что Кадиллак, показавшийся вдали, обходился без цепи на колёсах. Он подкатил к лестнице, ведущей к двери гостевого крыла. Я сбежал по ступенькам, предлагая ему не выходить из салона, но он не пожелал оставаться за рулем. Мой друг и наставник Оззи Бун, знаменитый автор детективов, о котором я так много написал в первых двух рукописях, толстяк, весящий добрых 400 фунтов. Он утверждает, что находится в лучшей форме, чем большинство борцов с умо, и, вероятно, так оно и есть, но я тревожусь всякий раз, когда он поднимается со стула, боюсь, его сердце не выдержит такой нагрузки. «Дорогой Од», — он заключил меня в медвежье объятие распахнутой водительской дверцы, — По-моему, ты похудел. Тебя может унести ветром. — Нет, сэр, я вешу столько же, что и в тот день, когда вы привезли меня сюда. Возможно, вам кажется, что я стал меньше, потому что вы сами стали крупнее. — У меня с собой большущий пакет с шоколадными конфетами. Если ты отдашь ему должное, то сможешь поправиться на 5 фунтов, пока мы будем ехать в Пика мундо Позволь мне положить твои вещи в багажник. — Нет, нет, сэр, я сам. — Дорогой От Ты столько лет дрожал, предчувствуя мою мгновенную смерть, еще будешь дрожать много лет. Я доставлю слишком много неудобств тем, кто будет нести мое тело, и Бог в своем милосердии к могильщикам дарует мне вечную жизнь. Сэр, давайте не будем говорить о смерти, грядет Рождество, это время веселья. Конечно же, давай поговорим обо всем, что связано с Рождеством. Пока он наблюдал, несомненно, высматривая возможность подхватить один из моих чемоданов и самолично положить его в багажник, я справился с этим делом сам. Захлопнул крышку, оглянулся и увидел, что братья, которым полагалось быть на месте, собрались на лестницу у двери в гостевое крыло. Не только братья, но и сестра Анжела, и еще дюжина монахинь. «Одди, могу я тебе кое-что показать?» – спросила сестра Анжела. Я подошел к ней, и она развернула рулон бумаги, который держала в руках. «Джейкоб, как всегда превосходно, нарисовал мой портрет». «Как здорово! Я ему очень благодарен!» «Это не тебе. Я повешу ее в своем кабинете». «Меня будет смущать такая компания, мэм». «Молодой человек, не тебе решать, на кого я хочу смотреть каждый день. И знаешь, почему там висят все эти портреты?» Я уже пролетел с ответом мужества, подсказанной Родионом Романовичем и показавшимся мне убедительным. «Мэм, с головой у меня не очень». Ты знаешь, что после окончания войны за освобождение отцы основатель нашего государства предложили Джорджу Вашингтону стать королем, и он отказался? Нет, мэм, я этого не знал. Ты знаешь, что Фланри О'Коннор жила так скромно, что большинство жителей ее родного городка не знали, что она одна из величайших писательниц своего времени? Полагаю, причина этому экстравагантность южанки. Это все, что ты полагаешь? Наверное, тест по этой теме я бы не сдал. В школе учился не очень-то хорошо. Харпер Ли, которой предлагали тысячи почетных докторских степеней и множество премий за ее прекрасную книгу, не приняла ничего и вежливо указывала на дверь всем репортерам и профессорам, которые приезжали к ней. Нельзя ее за это винить, мэм. Незваные гости всегда доставляют лишние хлопоты. Я не думаю, чтобы глаза оборвинки когда-нибудь сверкали так ярко, как в то утро на лестнице у двери, которая вела в гостевое крыло. Доминус в свабиску, Модди. Господь с тобой. И с вами, сестра. Раньше меня никогда не целовала монахиня, и я не целовал монахиню. Щека у нее была такой мягкой. Сев в Кадилак, я увидел, что Бу и Элвис уже устроились на заднем сиденье. Братья и сестры остались на лестнице, мы уехали, и я ни раз и ни два обернулся, пока дорога не спустилась вниз, и аббатство святого Варфоломея не скрылось из виду.